17 июля 1605 года, Рождества Христова, день 42-й, вечер, Крым, Бахчисарай. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Когда патриарх говорил об ужасных страданиях, ожидающих москвичей, он их только слегка пугал, для того, чтобы народ лучше осознал, что натворил. Но в любом случае ситуация, вызвавшая смуту, была создана не московским людом и не ему за нее было расплачиваться. Одним из виновных смуте в буквальном смысле слова уже оказался вывернут наизнанку, и глядеть на то, что осталось от Семена Годунова, без содрогания не могли даже видавшие виды дьяки разбойного приказа — Иван Голова и Степан Гусь направленный ко мне патриархом. Крестился и плевался даже приданный к диакам опытных запречных дел мастер, палач, Данила Толстый. Последний даже спросил меня, кто его так, сердечного. А я в ответ только потыкал пальцем в небо, на чем вопрос был исчерпан. В итоге никчемные останки, небрезгливые рабочие лилитки извлекли из ямы и без всяких почестей и приметных знаков, зарыли прямо в дворцовом саду. Оставшиеся от Семена допросные листы потом будут приобщены к делу. Кстати, палача у патриарха я не заказывал, но дьяки не поверили, что мы сможем вести допрос без его помощи. Потом они сами все увидели и признались, что не ожидали, что будет все так просто. Мол, заходит в комнату тихий, улыбчивый отрок, по странному совпадению тоже Димитрий, смотрит на подследственного строгим укоряющим взором, и тот сам начинает говорить, захлебываясь словами, отвечая на вопросы чуть ли не раньше, чем дьяки успевают их задать. Правда, потом требуется позвать того же отрока, чтобы тот прекратил допрашиваемого приступ откровенности. Иначе, когда бедолагу вернут Зиндан, он будет болтать сам с собой всю ночь, пугая соседей и разбрасывая направо и налево государственные тайны. Вроде не видно никакого колдовства, жутко так, что волосы на голове встают дыбом, приподнимая шапку. И опять палач оказался в шоке. Никакой дыбы и кнута, а каков результат? Другой виновный, я имею в виду Василия Шуйского, пока еще от нас прятался, но его активно разыскивали. Кстати, чем больше мы разбирались в нюансах этого дела, тем отчетливее проступали контуры длительного многоходового заговора, который должен был создать все условия для того, чтобы этот человек, обладающий лисией хитростью и неумеренным честолюбием, смог сесть на царский престол. До установления полной картины не хватало только провести тщательный и доскональный допрос самого Василия Шуйского, после чего дело можно было передавать в суд. Единственная проблема состояла в том, что судить его будет уже новый царь, Михаил шуйский который скорее помилует своего родственника, чем создаст смертельные проблемы как себе лично, так и государству российскому в целом. Поэтому выбор у судьи должен быть прост. Либо изгнание за пределы Руси без права возвращения, либо смертная казнь на лобном месте в присутствии огромного количества народу. Иначе никак, я просто не соглашусь. Третий виновный, точнее виновные, потому что их целая группа, обитает в Польше, и разговор с ними будет особый. Это и король Сигизмунд, и его соратники-изуиты, а также молоденькая стерва Марина Мнишек, решившая любой ценой стать самовластной королевой. Постель самозванцем ее не пугала, потому что она была прекрасно осведомлена о его высоком боярском, хотя и не княжеском происхождении, как не пугала ее и необходимость идти к своей цели по трупам людей. Что делать с Маринкой, я знал. Выкраду и передам бывшему самозванцу, в чем мать родила за минуту до его отъезда на ПМЖ на необитаемый остров. А вот с прочими участниками этой истории с польской стороны, то есть с королем Сигизмундом и изуитами, разговор будет менее, менее рецеприятный. Пусть сперва вторгнутся в пределы России и огребут проблем по самой не хочу. Как от моих воительниц, так и от мобилизовавшегося московского войска, которому как раз в этот момент требуется дать надлежащего государя, за которого не стыдно сражаться и не страшно умирать. Но тут опять же, помогать русскому войску необходимо в строго дозированных объемах. Русские ратники должны сами почувствовать вкус настоящей победы а потому мое воинство будет сражаться не вместо них, а вместе с ними. Единственное условие – кампания не может быть затяжной, потому что после польской войны им еще предстоит чистить южные степи от татарских и нагайских кочевий. С этими кочевьями тоже вышло не все так гладко. Разгромив татар в самом Крыму и подавив их волю превосходящей вооруженной силой, я как уже известно начал операцию по их выселению с полуострова в таврические степи в расчете на то что их родственнички недавно ушедшие в валахию на помощь султану вернутся к перешейку и подберут своих баб и ребятишек поэтому татарские беженцы едва перейдя перекоп вставали лагерем прямо в виду крепостных стен ожидая подхода с армией к калгитах тамыша которому уже были посланы гонцы. И было этих беженцев столько, что вся земля оказалась покрытой палаткой. Но не поднялась у меня рука на массовое убийство женщин и детей. И в то же время не было ни сил, ни времени заниматься их позитивной реморализацией. И ни в одном из уже пройденных нами миров эти люди в своем исходном виде не были нужны. Тогда я решил просто оттеснить эту толпу в Буджак, то есть в степи между нижними течениями Днепра и Дуная, где уже жила их родня, чтобы они были в основном проблемой для Речи Посполитой, а не для Московского царства. Но чёрт то с два. Первыми безоружных беженцев, которых к тому времени за перекопом было уже несколько тысяч, обнаружили не их непосредственные родичи, а Нагаеви, из ближлежащих кочевий, воевать с которыми у меня сейчас не было ни сил, ни желания. Эти гады тут же принялись грабить выгнанных мной из Крыма обезоруженных татар, забирать в полон тех, кто помоложе и попригоже, и убивать остальных. Кстати, многие татарские бабы и девки умудрились попрятать на теле кучу драгоценностей, так что грабить там было что. Причем все происходило прямо в виду перекопа, в наглой уверенности, что раз уж мы выгнали этих людей в таврические степи, то нам наплевать на их судьбу. И вообще, если крымское ханство разгромлено, значит теперь нагаем можно все. Такого хамства я не стерпел. Если я сам не стал убивать и насиловать, то это не значит, что подобное будет позволено кому-то еще». «Первое, что я сделал, прибыв к месту событий через ближний портал, это остановил движение татарских беженцев к выходу из Крыма. Одновременно две уланские дивизии численностью в шесть тысяч сабель, выброшенные через порталы в тыл грабящим беженцев Нагаем, частой завесой развернули за их спиной, а три тысячи рейтар тараном ударили по ним от крепости, разметав ошарашенного противника» мелкими брызгами, а сами эти брызги отбросив на уланскую завес. Началось степное мневренное сражение кавалерии, которые нога и зажатая между молотом и наковальней проиграли в чистую. У моих воительниц уже был опыт степных войн с двумя похожими ордами, и обе этих войны с аварами Баяна и монголами Батухана они выиграли получив боевой опыт и закрепив полученные во время обучения рефлексы. Поэтому грабившая беженцев банда, оказавшись в меньшинстве, была застигнута врасплох и достаточно легко разгромлена моими не знающими пощадой воительницами. К тому же, поскольку ни татары, ни сами нагаи по большей части еще не использовали огнестрельного оружия, В деле против них годились и старые доспехи тевтонского производства, вместе с наложенными на них заклинаниями защитного ветра. Навье от Клима-Сервия требовалось исключительно для войны с европейскими армиями, ну и еще для борьбы с отборными отрядами турецких янычар. Очень быстро общее сращение рассыпалось на россыпь отдельных сваток где небольшие конные отряды гонялись друг за другом, догоняли и сходились в отчаянных сабельных рубках, а сверху на это смотрело беспощадное июльское солнце. Против бойцыц, которые были защищены заклинанием защитного ветра, луки Нагаев были малоэффективны, а во время схватки грудь в грудь и в глаза в глаза быстрая реакция «сильные руки» И такие длинные палаши из прекрасной стали давали моим воительницам бесспорное преимущество. И это, если не считать тех моментов, когда нет-нет по плотным группам противника, спешившиеся у ланши с выгодных позиций открывали плотный ружейно-пулеметный огонь. Но это было еще не все. Вступившись за обезоруженных мною татар, я вдруг понял, что совершил ошибку просто изгоняя этих людей за пределы полуострова. Понадеялся на родню, а родня оказалась хуже тамбовских волков. Как я уже говорил, Понтий Пилат не самый любимый мой персонаж, но тут я поступил чисто его манере, мол, с глаз долой и сердце вон. А это неправильно. Люди ведь живые, побежденные, напуганные, а я с ними как с фишками на игральной доске. Нет уж. Дополнив товарища Экзопери, скажем, ты ответственен за тех, кого победил. А следовательно, кругом и шагом марш. Сперва нужно вернуть эту публику обратно в Крым, а потом серьезно думать, как с ними все же поступить. И вообще, сын у меня родился, а по такому поводу положено объявлять амнистии и делать иные прочие добрые дела. Еще в степи уланские эскадроны дорезали остатки сопротивляющихся нагаев, а у стен перекопа рейтарские эскадроны развернули метущихся перепуганных беженцев и направили их толпу обратно в раскрытые ворота перекопа. Геморрой, конечно, ужасный, ведь толпу, которая в итоге соберется не меньше 60 тысяч рыл, в основном женщин и детей нужно будет кормить и охранять чтобы они никуда не сбежали и чтобы над ними не учинили расправу их бывшие рабы. А последнее было бы неправильно. Убить их легко, а ты попробуй-ка перевоспитай. Шутка. Жизнь их будет перевоспитывать, а нам не досуг. Есть у меня одна идея, чтобы и овцы были сыты, и волки целы. Но об этом немного позже, когда все татары, подлежащие переселению, будут собраны в одно место. А пока у меня в допросной сидят бояре и воеводы Андрей Теретевский и Петр Басманов, а в компании с Куртом Шмидтом споро шьют им одно на двоих дело о государственной измене. Ведь именно с их свары началась на Руси открытая фаза смуты, когда рухнула династия Годуновых, Одни русские люди пошли с оружием на других русских людей. Те сторонники, которые были у Самозванца до измены Басванова, хоть и говорили на общепонятном русском языке, в основном происходили из за пределов уже сформировавшейся русской державы. Отряды Лже Дмитрия состояли из донских казаков, общение с которыми у московских царей шло через посольский приказ как с полноценными иностранцами, да и с запорожских украинных казаков, находившихся в польском подданстве. А ближнее окружение так и вовсе было чисто польским. Изменивший году новым воевода Петр Басманов стал первым чисто русским ближником самозванца, и в нашем прошлом хранил ему верность до самого конца, когда их обоих зарубили саблями прихвостнее Василия Шуйского. Но здесь и сейчас Басманов был нужен на своем месте, вместе с Михаилом Скопиным-Шуйским, во главе ратий, отражающих польское вторжение. Ценность Андрея Теретьевского для меня и для Руси вообще была значительно ниже. И полководец он оказался так себе, и человек не особо умный, раз не отказался от того назначения, которое позже вызвало бунт в войске, хотя должен был понимать, что поступает не по понятиям. И личной преданности к своему благодетелю в нем тоже было недостаточно, так как он не стал защищать Годуновых ценой своей собственной жизни, как это сделал Басманов в отношении самозванного царя. Так что по совокупности содеянного и морально-деловых качеств можно сказать, что лучшего, чем Андрей Теретьевский, кандидата на роль козла отпущения вместо Семена Годунова, нам не найти. Басманова я у Дьякова забрал. Просто зашел в допросную, сказал, что этот человек мне нужен, взял его за руку и вышел прочь. А Теретьевский остался сидеть на своем табурете, отвечая на дотошные вопросы Дьяков, связанные с деятельностью его тестя Семена Годунова. Вот и все об этом человеке. Ибо дьяком и с патриархом популярно объяснили, что расследуется не только заговор против династии Годуновых, приведших их к свержению, но и те действия, которые позже должны были вызвать на Руси ситуацию смуты, безотносительно к фавилии фигуранта и его должностному положению. Родственников и ближников Семена Годунова При этом им предписывалось трясти особо тщательно, поскольку сам господин главный злодей нарвался на божью кару и теперь был не в состоянии сам ответить на все интересующие во следствие вопросы. Но надо было видеть то, какими взглядами дьяки провожали уходящего самой подследственного, ну прямо как два кота из подноса которых забирают жирную вкусную мышку. Сам Петр Басманов, извлеченный мной из недр моей беспеки, механически переставлял ноги, то ли продолжая находиться под достаточным воздействием заклинания правды, то ли еще пребывая в состоянии общего обалдения. А тоже день у него был тяжелый. С утра разговор с москвичами на повышенных тонах, требовавших, чтобы именно он шел к патриарху, объясняться по поводу одного исчезнувшего царя и одного без вести пропавшего претендента. Кстати, вся польско-украинная гопа, до того тусовавшаяся возле самозванца, дня через два-три после его исчезновения тихо, по-английски, свалила из красного, бросив всех русских приспешников, уже Дмитрия, включая Петра Басманова, на произвол судьбы и видели их потом добрые люди только на дороге на юг, к Чернигу. Потом в Троице-Сергиевом монастыре была крайне нелицеприятная отповедь патриарха, в которой, опустивший от стыда голову Петр Басманов, как вор и христопродавец, за все свои деяния был предан анафеме. А почти сразу же после этого прямо за воротами монастыря Скропостижный арест божьими ангелами, доставка через портал в Крым и попадание в цепкие руки охочих до истины дьяков, расследующих его измену и ловко строчащих своими самописками речи, как будто сами выливающиеся изо рта. Виновен, виновен, виновен. Колотилось у него в висках, пока дьяки по очереди забрасывали его вопросами. Тут же получая на них самые точные ответы, которые Петр Басманов давал, как бы даже помимо своей воли. Потом пришел я и забрал его из этого страшного места, но разговор у нас поначалу не получался. Этот, в общем-то, сильный человек что-то мямлил, смотрел в землю, не желая поднять на меня глаз и в таком виде был абсолютно непригоден к употреблению по прямому предназначению. А вроде неплохой был командир, смелый, решительный, инициативный. Явно перестарались патриарх и дьяки с комплексом вины, сломали Петра Басманова. Нет больше такого человека. Ведь, скорее всего, он в нашем прошлом насмерть дрался за самосванца от того, что невместно ему было отступать от собственного выбора, Не смерть ему казалась лучшим выходом, чем жизнь с сознанием собственной вины. Или попробовать отдать его птице? Она заботами Лилии вроде уже немного оправилась от травмы в том ужасном мире, из которого происходит Руби. Может, хоть птице удастся выправить воеводе напрочь вывихнутые мозги?